Глава 54. Его жена, мать, любовница, собеседник, деловой партнёр и психолог. По мере приближения основной фазы бракоразводного процесса, Пол, как обычно, демонстрировал внешний оптимизм. «В моей жизни тяжёлая полоса, но чувствую себя довольно неплохо», — говорил он. «Меня есть кому поддержать, и в первую очередь это моя семья». Вокруг тоннель, но впереди свет. И когда-нибудь я до него доберусь. Вообще-то стрессы 2007 года послужили одной из причин его единственной известной госпитализации после 73 года, когда из-за нигерийской жары и переизбытка сигарет во время записи "Band on the Run" у него случился бронхоспазм. В ноябре, почувствовав неясное недомогание, он обратился к кардиологу с Харли-Стрит, который обнаружил у него затруднённый приток крови в сердечных сосудах. Под секретом для всех, кроме семьи, ему провели коронарную ангиопластику, процедуру, при которой тончайшая трубка-стент вводится в аорту через область паха, а затем надувается наподобие воздушного шарика, чтобы рассредоточить скопление жира. Процедура прошла идеально, без каких-либо неблагоприятных последствий. К декабрю он был достаточно здоров, чтобы выступить в лондонской детской больнице на Грейтормонт-стрит и появиться вместе с Кайли Миноуг в новогодней программе Джолса Холланда на BBC2. Когда секрет наконец утёк в прессу, Он постарался преуменьшить значение своей вообще-то довольно серьёзной медицинской проблемы, написав у себя на сайте, что никакой операции не было, всего лишь медосмотр по поводу незначительных нарушений, а также, что он в хорошем самочувствии, и ему приятно, что все сопереживают. Слушания о разводе начались 11 февраля 2008 года в зале номер 34 Королевского суда Лондона. И, как и два предварительных заседания, были закрыты для прессы и публики. С самого начала судья Беннет строго предупредил, что любые новые утечки грозят официальным преследованием за неуважение к суду. Однако процесс рисковал превратиться в информационное решето и без новых утечек. Иски, которые подала хезер против Daily Mail и Evening Standard по обвинению в клевете, за опубликование обвинений из-за её незаконно добытого встречного ходатайства. Вот-вот должны были рассматриваться на отдельном открытом заседании. Кроме того, если какая-либо из сторон обжаловала бы решение судьи Беннета, содержание апелляции тоже можно было бы свободно обсуждать в прессе. Кроме Фионы Шеклтон, в прошлом защищавшей принца Уэльского, В юридическую команду Пола входили Николас Мостин с титулом королевского адвоката за успешную защиту интересов жен, требовавших компенсации у богатых мужей, получивший прозвище «Мистер Плати» и младший советник Тимоти Бишоп. Однако Энтони Джулиус, высокоэффективный оппонент Шеклтон в бракоразводном процессе Чарльза и Дианы, Хэдер уже не устраивал. Она уволила его, когда тот не сумел договориться о желаемом размере компенсации на предварительных слушаниях, и теперь была должна ему за услуги около двух миллионов фунтов. Вместо Джулиуса она решила вести своё дело сама, с помощью лиц, которых британское законодательство в таких случаях называет «друзья Маккензи», своей сестры Фионы, британского адвоката Дэвида Розена и американского адвоката Майкла Шилуба. Таким образом, она не только должна была бы отвечать на вопросы юристов Пола, но и получала возможность допрашивать его сама. Сумма её претензий теперь исчислялась примерно 125 миллионами фунтов, что было намного больше компенсации принцессы Дианы и почти втрое превышало недавнюю рекордную выплату в истории британских разводов 48 миллионов отсуженные у страхового магната Джона Чармена и его женой Беверли. Хэзер оценила свои и Беатрис разумные потребности в три с четвертью миллиона фунтов в год. Сюда входили 499 тысяч фунтов на поездки в отпуск, 125 тысяч на одежду, 30 тысяч на конные занятия, хотя она больше не ездила верхом. 39 тысяч на вино, хотя она не употребляла алкоголь, 43 тысячи на водителя, 627 тысяч на благотворительные пожертвования, 73 тысячи на кадровые нужды её бизнеса и 39 тысяч на вертолётные перевозки в больницу и обратно. Самой важной была круглосуточная охрана для Беатрис, на которую, по её утверждению, она уже потратила почти пятьдесят тысяч из собственного кармана и услуги которой в будущем оценила в две тысячи в год. Помимо её нынешней собственности в Хоуви и Пинсвуде, она претендовала ещё на два американских дома Пола – Амангасситский на Пинтейл-Лейн-11 и хезер Хаус в Беверли-Хиллз. Дополнительно ей было нужно 8-12 миллионов фунтов на покупку дома в Лондоне, 3 миллиона на жилье в Нью-Йорке и 500-750 тысяч на офис в Брайтоне, плюс переоформление в ее пользу прав на дома, купленные полом для ее сестры Фионы и кузины Сони. Таким образом, по совокупности, она планировала получить в свое распоряжение семь полностью укомплектованных единиц недвижимости с постоянно занятыми домработницами, которые обходились бы ей в 645 тысяч фунтов в год. Также она попросила суд начислить ей значительную денежную компенсацию за потерю дохода, за вклад в его карьеру и за его поведение. Пол выступил со встречным предложением, суммарно составляющим около 15 миллионов фунтов. Он отдавал ей «Энджелс rest, дом на побережье в Хоуве, сельский дом в Пинсвуде, а также дома Фиона и Сони. Вдобавок он был готов заплатить отдельную компенсационную сумму при условии, что ему будут возвращены определенные произведения искусства, написанные им картины, украшавшие стены «Энджелс Реста». Для Беатрис, помимо её школьных сборов, медицинского страхования и разумных дополнительных расходов, он выделял 35 тысяч фунтов в год плюс 20 тысяч на няню, каковые выплаты должны были поступать до первого из двух событий – либо её 17-летие, либо окончание школы. Также он брал обязательство оплачивать охрану для неё и её матери в течение двух лет, но не больше 150 тысяч фунтов в год. Его адвокаты настаивали, что в данном случае не может быть применена практика дележа супружеских активов на основании вклада жены в успех мужа. Он был чрезвычайно богат до встречи с Хэддер, и их отношения продолжались недостаточно долго. Вообще, одним из камней преткновения был вопрос о том, сколько лет насчитывала их совместная жизнь — 4 или 6. Если, по мнению хезер она начала с марта 2000 -го года, когда Пол купил «Энджелс Рест», то для него надлежащей точкой отсчёта была их свадьба в июне 2002 года. Каждая сторона обвиняла другую в недостойном поведении и в том, что документ со встречными претензиями Хедер и всеми содержащимися в нём сенсационными обвинениями попал на факс информагентства в октябре 2006 года. Она по-прежнему утверждала, что Пол третировал ее морально и или физически, злоупотреблял наркотиками и алкоголем, вел себя ревниво и пособственнически, не проявлял должного внимания к ее инвалидности и не обеспечил ей необходимую безопасность и защиту от СМИ. Он в ответ утверждал, что ее утечки, измышления, нарушения конфиденциальности с момента их разрыва были частью планомерной кампании, имеющей целью изобразить себя жертвой, а его лицемером и чудовищем, и сами по себе могут расцениваться как акт насилия. Все пять дней слушаний на стренде собирались толпы. Хедер приезжала в чёрном внедорожнике с тонированными стёклами вслед за белым автофургоном, который использовался, чтобы заслонять её от фотографов. Её сопровождала свита из пяти человек, трое друзей Маккензи плюс голливудский мастер-косметолог и её личный тренер Бен Амигони. Пол подчёркнуто вёл себя иначе. Без какой-либо видимой охраны он не спеша проходил сквозь готическую арку главного входа, улыбаясь и то помахивая публике рукой, то показывая поднятые большие пальцы. хезер в брючном костюме тройки и рубашке персикового цвета начала своё выступление перед судьёй Беннетом с показа короткого видеофильма о преследовавших её фотографах. Часто в мчащихся на большой скорости и кое-как управляемых машинах, вроде тех, что загнали до смерти принцессу Диану в Парижском подземном тоннеле. В конце фильма имелась даже авария, однако в неё попала не она, а один из папарацци. К сожалению, это происшествие стало метафорой большей части её последующих свидетельских показаний. Целью Хедер было доказать, что в момент встречи с Полом её карьера модели, благотворительная деятельность, ведение телепередач и публичные выступления делали её знаменитостью почти наравне с ним, в доказательство чего у неё с собой имелась толстая папка с надписью «Письма фанатов». К тому же она располагала значительными собственными средствами благодаря продажам автобиографии и спонсорским сделкам. У неё была своя лондонская квартира в пентхаусе на Пикадилли, две машины, водитель и активы стоимостью в 2-3 миллиона фунтов. В один удачный год она заработала миллион фунтов всего лишь за 14 дней работы. С началом супружеской жизни с Полом, по её словам, он занял по отношению к ней позицию сдерживания, и в результате её карьера пошла на спад. Именно поэтому она заслуживала компенсацию за потерю возможностей для карьерного роста, которая была бы к тому же соразмерна статусу жены кумира и матери его ребёнка. Встречные вопросы облачённого в шёлковую мантию Николаса Мостина заставили её скорректировать оценку своих домокартнивских активов и сообщить, что 2-3 миллиона фунтов лежали у неё в банке. Её попросили подтвердить это банковскими выписками, но она не смогла предложить ничего такого, объяснив, что до 90% её заработка сразу же перечислялась поддерживаемым ею благотворительным организациям. Опять же, никаких подтверждающих документов, например, писем с излияниями благодарности, представлено не было. В письменном заявлении, данном под присягой до начала слушаний, она утверждала, что хотя после свадьбы с Полом была вынуждена продолжать тратить собственные средства, он заставлял ее отказываться от 99% получаемых ею деловых предложений, ибо считал их всего лишь попытками нажиться на его имени. Когда меня просили разработать дизайн одежды или серию продуктов питания, написать книгу, снять видео, сочинить музыку, отправиться на фотосъёмку, Пол почти всегда высказывался в следующем духе. «О нет, тебе нельзя этим заниматься. Этим занимается Стелла, или этим занимается Мэри, или этим занималась Хэдер, его приёмная дочь, или этим занималась Линда». В апреле 2001 года, утверждала она, он наложил вето на контракт с Маркс и Спенсер, по которому ей предлагали миллион фунтов за рекламу бюстгальтеров. Однако единственным документальным подтверждением этого было электронное письмо от рекламного агента, в котором деньги даже не упоминались, и Пол свидетельствовал, что сомневается, действительно ли контракт мог стоить такой громадной суммы. Он сказал, что они обсуждали предложение МНДС, но согласились, что самое начало их отношений было не самым подходящим временем для появления в рекламе нижнего белья, хотя если бы она настояла, он бы не стал ей мешать. Ещё более заманчивым предложением, которым он якобы не дал осуществиться, была серия рекламных роликов для ресторанов «Макдоналдс», посвящённая новым вегетарианским блюдам в их меню. Однако представитель руководства Макдоналдс показал, что проект был заморожен из-за её собственной неспособности обеспечить присутствие по мере необходимости. Что касалось её известности, то, как она выразилась, «Пол остановил реализацию моей мечты стать ведущей популярнейшего телешоу в мире, которое могло бы стать самым большим и перспективным в финансовом отношении шагом в моей карьере». В ноябре 2005 года ей действительно предложили периодически подменять Ларри Кинга в его программе на CNN, которая имела колоссальную аудиторию. Пол, утверждала она, позволил ей провести один выпуск, но потом сказал, что она будет плохой матерью, если согласиться на предложенные два или три раза в неделю, поскольку это лишит ее общения с шестимесячной Беатрис. После чего потащил ее с Беатрис в турне по всей Америке. Пола отрицал, что когда-либо называл её плохой матерью. Он скептически отнёсся к этой идее из-за негативных отзывов, которые она, подменяя Ларри Кинга в 2004 году, получила за своё интервью с Полом Ньюманом. Однако в обмен за сопровождение на гастролях он пообещал ей провести три месяца в Лос-Анджелесе, чтобы посмотреть, как всё сложится с этой работой. Устное предложение Кинга так и не увенчалось подписанием контракта, и в любом случае они уже оба решили, что из-за не хотят переезжать в Лос-Анджелес. Хэдер, по его словам, никогда больше об этом не заговаривала. Когда настал её черёд задавать вопросы Полу, эту деталь она оспаривала особенно настойчиво. Последним пунктом обвинений в эгоизме, приведённых в её письменном заявлении, было то, что Пол... отклонил множество возможностей оказать помощь моим благотворительным организациям, и что его индифферентное отношение сделало его выступления от имени этих организаций гораздо менее продуктивными, чем они могли бы быть. Вдобавок, он часто давал обещания сделать финансовые пожертвования на благотворительность, которые позже отказывался выполнять. Как бы то ни было, под перекрёстным допросом в зале суда Она признала, что вскоре после их знакомства Пол перечислил 150 тысяч фунтов в фонду здоровья Хезер Милс и что впоследствии, когда он сделал ей два денежных подарка на полмиллиона фунтов, он в том числе хотел дать ей возможность продолжать жертвовать на благотворительность. Она также согласилась с оценкой его адвоката, что в период с 2001 по 2005 год Его прямой или косвенный вклад в Adopt a Minefield от выступлений на мероприятиях по сбору средств и участия в их организации до ношения красных футболок с надписью «Нет противопехотным минам» во время тура «Back in the World» принёс компании около 3,5 миллионов фунтов. По её версии, она была «выдающейся женой». Вытащила его из депрессии, связанной со смертью Линды, сделала его способным лучше общаться с собственными детьми, особенно с её тёзкой Хэзер, и вернула ему уверенность в себе, как в музыканте. Она помогала ему писать песни и по его настоянию сопровождала его во всех турах, участвуя в дизайне их сценического оформления и освещения. Даже однажды посоветовала ему сделать наращивание ногтя на левой, перебирающей струны руке, чтобы уберечь настоящий ноготь от повреждения. Она, по её собственной формулировке, была круглосуточной его женой, матерью, любовницей, собеседником, деловым партнёром и психологом. Пол подтвердил, что она была ему утешением после смерти Линды, точно так же, как и его друзья и родные, но отрицал, что потерял уверенность в себе, а также то, что она заставила его вернуться к живым выступлениям или внесла какой-либо творческий вклад в освещение и сынографию его гастрольных шоу. То, что на обложке концертного DVD ее отметили как художественного координатора, было, по его словам, лишь любезностью, романтическим жестом. Она утверждала, что, зарабатывая миллионы к моменту встречи с Полом, теперь имела доходный потенциал, равный нулю, все благодаря очернению со стороны СМИ. Она пыталась вернуться к публичным выступлениям, которые, по её словам, когда-то приносили ей 10-25 тысяч фунтов в час, но никто не захотел иметь с ней дело. Её текущие активы составляли около 7,8 миллиона фунтов и стремительно таяли. В последние месяцы она потратила 184 463 фунта только на частные самолёты и вертолёты. В связи со всем этим самый подробный допрос она учинила полу о точном размере его состояния. Хотя независимые аудиторы оценили его примерно в 400 миллионов фунтов, она продолжала настаивать, что на самом деле оно превышало эту сумму больше, чем вдвое. Когда он сказал, что его собрание произведений Пикассо, Ренуара, де Кунинга и многих других мастеров стоило около 25 миллионов фунтов, Она начала зачитывать заключение оплаченной ею художественной экспертизы, согласно которому коллекция тянула аж на 70 миллионов. Когда Мостин возразил, что на такую экспертизу не было дано предварительного разрешения, судья исключил её из рассмотрения, но и после этого Хэтер продолжала, как это называют адвокаты, прижимать Пола на эту тему. Тот сказал судье, что картины были приобретены до знакомства с ней, и он хотел бы их сохранить. Ещё одна стычка касалась 30 его собственных полотен, которыми он когда-то украсил стены Энджел Реста, их любовного гнёздышка в Хоуве, где Хэдер жила теперь одна. Она претендовала на них как на свою собственность, но кроме двух специально подаренных ей фотографий с цветами и дизайна почтовой марки «Острова Мэн», он хотел вернуть их себе, чтобы передать в доверительное управление как будущее наследство для Беатрис и его остальных детей. Ежегодная сумма в 542 тысячи фунтов, которую она требовала выделить на охрану для нее и Беатрис, заметно отличалась от расходов на те же цели самого Пола в 2005 году. 125 тысяч 908 фунтов в Великобритании и 264 тысячи фунтов в Америке. В своих досудебных письменных показаниях он говорил, что до брака с Heather его меры безопасности носили «ограниченный характер». В Писмарше не было никаких телохранителей. Случись что-либо подозрительное, за этим следили обычные работники фермы. На Кавендише веню охрана практически отсутствовало. В офисном комплексе в Нью-Йорке был только один охранник на входе. Был один полицейский, который в свободное от службы время держал вахту по ночам, когда я бывал на Лонг-Айленде, а также сопровождал меня в поездках в аэропорт и обратно. Никаких постоянно присутствующих телохранителей в этот период не было. если только я не был в турне или не посещал какие-нибудь громкие мероприятия. Таков был наш образ жизни с моей первой женой и четырьмя детьми». Напротив, Хэдер после рождения Беатрис начала всё более энергично требовать увеличения мер безопасности, чтобы защитить её от того, что она рассматривала как посягательство прессы на её личную жизнь. Она не говорила, что нуждается в этом ради своей или Беатрис личной безопасности. Её целью скорее было воздвигнуть барьер между собой и фотографами. По сути, из его слов следовало, что она относилась к папарацци как принцесса Диана и многие другие, менее закалённые, чем он, знаменитости, которые в один момент наслаждались всеобщим вниманием и светом фотовспышек, а в следующий жаловались на вторжение в частную жизнь. После их расставания, — продолжал он, — мне, к моему большому облегчению, представилась возможность вернуться к организации мер безопасности, которая действовала большую часть моей жизни в статусе знаменитости. Телохранителей у меня нет. Единственный человек, постоянно находящийся рядом, — это мой ассистент Джон Хэмилл, с которым мы вместе уже 30 лет. Суду известно, что Хедер сегодня держит штат в несколько человек, включая шофера и личного тренера. Мистер Хэмилл же находится при мне только в дневное время или в те вечера, когда я работаю. По ночам я предоставлен сам себе, кроме тех, когда со мной Беатрис. Самая серьёзная причина, по которой он не соглашается с требованиями Хедер нанять телохранителей на круглосуточной основе, — это наша дочь. Моих старших детей, если только речь не шла о гастролях, почти никто специально не опекал. Все они учились в государственных школах. Для детей ненормально жить под постоянной охраной в любое время дня и ночи. Это выделяет их из сверстников и делает их объектом любопытства, а иногда и насмешек. Такие дети живут в позолоченной клетке. Я не хочу такого для Беатрис. Насколько это возможно, она должна воспитываться в максимально обычных условиях. В пятницу 15 февраля слушания, вопреки первоначальному плану, не закончились, и финал пришлось перенести на вторую неделю. Когда суд удалился в тот вечер, средних лет поклонник по имени Джо подошёл к Полу и попросил автограф на принесённом белом альбоме «Битлз», однако получил отказ. Попытавшись всё-таки упросить своего кумира, он был спроважен охранником. Позже этот человек подошёл и к Хезер, которая без колебаний написала в поданной специальной книжечке «Для Джо с большой любовью Хезер Миллс». Одержанная ей маленькая пиар-победа стала ещё более полной, когда она услышала о только что полученном ответе от Пола. «Очень жаль», — сказала она, повысив голос так, чтобы его было слышно как можно дальше. «Ведь это такие люди, как вы, сделали его тем, кто он теперь есть». Постановление судьи Беннета, изложенное на 58 страницах, было предварительно отправлено по электронной почте обеим сторонам, скорее всего, посредством компьютера производства Apple. А позже, в понедельник, 18 февраля, зачитано в высоком суде в их присутствии. Оно начиналось с хвалебных слов в адрес Хедер. Её называли волевым и решительным, но отзывчивым человеком, преданным своим филантропическим начинаниям. Говорилось, что она вела своё судебное дело с твёрдой решимостью, но сохраняя уважительность. На этом комплименты заканчивались. Пол в свой черёд удостоился похвалы только за уравновешенную манеру давать показания. «Он высказывался сдержанно, хотя иногда и с оправданным раздражением», — отмечал Беннет. «Он был последователен, точен и честен». А Хезер такого сказать было нельзя. наблюдая за ней и слушая ее показания, изучив документы и сделав все возможные послабления в ее пользу ввиду огромной нагрузки, которую она должна была испытывать, также представляя саму себя в суде. Я пришел к выводу, что в большинстве ее показания, как письменные, так и устные, были не просто непоследовательны и неточны, но и менее чем искренни. В целом, как свидетель, она показала себя с не слишком благоприятной стороны. Судья назвал её заявление о наличии у неё в момент знакомства с Полом 2-3 миллионов фунтов откровенным преувеличением. Как явствовало из её налоговых деклараций, в тот год, 99-й, её общий доход от модельных актёрских занятий составил 42 тысячи фунтов, а от публичных выступлений — 6000. тысяч. Вопреки рассказам об утрате возможностей для бизнеса после начала их совместной жизни, её доходы в новом качестве подруги, затем невесты, а затем жены Пол Маккартни существенно выросли. В постановлении приводились случаи, в которых Пол поддерживал морально или материально её карьерные устремления, а также говорилось об убедительных доказательствах того, что никто не способен диктовать ей, что делать. Он не тащил её в свои туры. Она отправлялась с ним по собственной воле, поскольку ей нравились ажиотаж и внимание к своей персоне, но при этом никакого художественного участия она в них не принимала. С её стороны, говорить о себе как о бизнес-партнёре мужа значило выдавать желаемое за действительное. Утверждать, что она была психологом Пола, вернувшим ему мотивацию и уверенность в себе как концертирующему исполнителю, было типичным для неё примером самообмана. Судья также постановил, что капитал Пола составляет около 400 миллионов фунтов, что пара начала совместную жизнь в 2002, а не в 2000 году, и что приращение состояния Пола за прошедшее с тех пор время составило приблизительно 39,5 миллионов фунтов. Исходя из этого, он вынес решение о выплате Хэддер единовременной суммы в 14 миллионов фунтов плюс 2,5 миллиона на покупку дома в Лондоне, необходимого для возобновления профессиональной деятельности. С чем, по мнению судьи, она прекрасно справится, если займет менее конфликтную позицию в отношении средств массовой информации. В сумме это давало ей 16,5 миллиона фунтов, лишь немногим больше, чем еще до суда предлагал сам Пол. С учетом двух занимаемых ею домов, совокупные активы Хэдер теперь составляли около 23,5 миллиона фунтов. В пересчете это более 700 фунтов за каждый проведенный в браке час. Пол дополнительно обязался выплачивать 35 тысяч фунтов в год на расходы Беатрис сверх стоимости ее образования и услуг няни и сиделок. Постановление заканчивалось предостережением другим участникам судебных тяжб, которые, как хетер, собираются выступать от своего имени. Это дело образцовый пример ситуации. в которой заявитель не сумел представить свои притязания в логически обоснованной манере и тем самым оказался не способен помочь суду в расследовании, нацеленном на достижение справедливого результата. На протяжении всех слушаний Пол демонстрировал полное доверие Фионе Шеклтон, главному стратегу его адвокатской команды. Известная среди коллег мужчин как «Стальная магнолия», Она была весьма привлекательной женщиной с белокурой гривой, очень напоминавшей прическу принцессы Дианы. По счастью, поскольку Шеклтон была солиситором, ей не пришлось уродовать себя серым баристерским париком. В английском судопроизводстве различаются юристы, имеющие право выступать в суде, баристеры, и те, что готовят материалы дела и исполняют функции консультантов, солиситоры. Первым положено появляться в суде в специальных париках. Задолго до своей победы с таким благоприятным для Пола результатом, в денежном выражении меньшим, чем её бывший клиент Принц Уэльский заплатил Диане, Шеклтон ухитрилась вызвать гнев хезер. Когда разбирательство закончилось, последняя схватила один из полных кувшинов с водой, расставленных в зале суда, и вылила его содержимое на золотистую шевелюру солиситора. Этот жест в результате сыграл с Хевер дурную шутку, ибо в ответ Шеклтон только рассмеялась, и к тому же, как и Диана, с прибитыми водой волосами она выглядела не хуже, чем с пышной прической. Оставаясь до сих пор образцом верности заведённым порядком, под конец судья Беннет выступил с весьма нетрадиционным предложением. Вместо того, чтобы и дальше хранить молчание, вывесить полный текст постановления на сайте Королевского судного двора. Пол сразу же согласился, пусть даже этот шаг выставлял на обозрение самые интимные подробности его личной жизни и финансов. Для него было гораздо более важным то, что этот документ реабилитировал его в глазах публики. Он покинул здание суда через заднюю дверь в сопровождении подмокшей, но улыбающейся стальной магнолии, крикнув журналистам «Обо всём будет рассказано!» Хезер вышла через главную дверь и тут же, наткнувшись на заросли микрофонов, объявила, что обжалует решение о публикации постановления. Такой шаг ставит под угрозу безопасность Беатрис, так как, например, рассекретит название её школы и вообще будет противоречить всему, что связано с правами человека». Назвав вердикт суда сказочной удачей для себя, она утверждала, что ей, как ведущей собственное дело вместо адвоката, пришлось столкнуться с предвзятостью, что судья всё решил для себя заранее, и что Фиона Шеклтон вела себя в этом деле самым худшим образом, какой только возможно представить. Она обзывала меня и так, и эдак, ещё до встречи со мной, когда я была в инвалидной коляске. Она не очень хороший человек. С другой стороны... 35 тысяч фунтов в год для Беатрис вдобавок к оплате обучения и ухода сказочными ей совсем не показались. Очевидно, она должна путешествовать эконом-классом, пока ее отец путешествует первым. Каждая сторона была по закону обязана воздерживаться от публичного обсуждения дела в отсутствии разрешения другой. И всё-таки хезер сразу пересказала некоторые его детали. Она по-прежнему настаивала на том, что Пол стоил 850 миллионов, а не 400, что они жили вместе 6 лет, а не 4, и что кроме одного интервью на GMTV она хранила молчание вот уже 18 месяцев. Журнал Hello, телешоу «Экстра», второе появление на GMTV в её памяти, видимо, не отложились. Она даже припомнила Полу их бывшее любовное гнездышко, бревенчатый домик в Писмарше, который, по ее уверениям, он снес в отместку ей, хотя на самом деле его принудили к этому местной власти. Ее верная сестра Фиона также побеседовала с репортерами, донеся до них свою уверенность, что все негативные сюжеты о Хэдзер были организованы Полом, добавив «Не могу поверить, что человек может пасть так низко». В подтверждении своих слов она посоветовала пишущей братии вспомнить о тяжбе, которую он затеял в этом же здании в 71 году, чтобы распустить партнерство Beatles. «Он же подал в суд на трех своих лучших друзей. Разве забыли?» На следующий день трое судей апелляционного суда поддержали решение своего коллеги Беннета обнародовать постановление на сайте суда, где оно остается и по сей день в назидании потомкам. Спустя четыре месяца в деле Маккартни против Маккартни было вынесено решение о расторжении брака, позволившее авторам заголовков англоязычной прессы по всему миру высказаться на тот счёт, что после длинной и извилистой дороги через бракоразводное слушания Они в итоге согласились, что бог с ним, пусть так и будет. Использованы заголовки песен The Beatles, The Long and Winding Road и Let It Be. Облегчение, которое испытал Пол, достигший наконец конца тоннеля, смешивалось с грустью по поводу событий в личной жизни его самого и человека, к которому он теперь был так сильно привязан. 3 марта пятидесятилетний летний брат Нэнси Шевел, Джон, служивший, как и она, в руководстве семейной транспортной фирмы, был найден мёртвым в своём номере в отеле «Беверли-Хиллз», по-видимому, от передозировки наркотиками. А 24 марта в Нью-Йорке в возрасте 66 лет умер Нил Эспинол. В прискорбный короткий срок после того, как он снял с себя бремя руководства Apple, у него обнаружили рак легкого, который оказался неизлечимым. Поло платил для него наилучший врачебный уход и, несмотря на тяжелые проблемы с разводом, слетал в Америку, чтобы в последний раз сказать ему та-ла.